Адель. художественная грызка по дереву когда мы вернулись домой то выяснилось что Араун имеет вполне конкретную позицию по поводу не включения его пушистой персоны в расследовании а также бесхозного нахождения в квартире здесь он мало чем отличался от земной собаки то что можно было принять за следы вторжения гигантских жуков древоточцев из иного мира оказалось всего лишь своеобразными взглядами на одиночество у моего пса шпон и дсп начинка двери в мою комнату были полностью съедены, и дыра образовывала почти идеальную древнеримскую арку. В голову закралось предположение, что хаски, участники многочисленных роликов о порче домашнего имущества, были коварно выведены эльфами из гончих дикой охоты с одной единственной целью – дать человеку чувство ответственности. Тут Гудвину за мозгами не ходи, а Раум, если его оставить одного дома еще раз, будет из чувства протеста портить что-то еще. Мне сразу вспомнился старый анекдот. Дальневосточных леопардов в природе осталось всего 100. Каждый день мы будем убивать по одному, до тех пор, пока вы не перечислите деньги в ход охраны диких животных. В моем случае все было немного прозаичнее. Наверняка в голове собаки сложилась примерно следующая картина. Предметы мебели и двери, их осталось всего 25. Но каждый раз, когда вы будете оставлять меня одного... Я буду съедать что-то из ранее перечисленного до тех пор, пока вы не станете брать меня с собой. Я заплачу за дверь, поспешно сказала я Гелиаду, рассматривающему опилки и склонившему голову на бок. Я смотрю ему не чуждо чувство прекрасного, понимания формы и основ искусства. Похоже, твой пес изобрел новое направление в обработке дерева. Художественную грызку. А что, есть же художественная ковка? Я покачала головой и предложила. «Ты не против, если я буду внимательно наблюдать за риэлторами через камеру? Мне кажется, мы что-то упускаем». Некромант облегченно вздохнул. «Я даже за. Там поступил большой заказ на удобрение. Хотел съездить посмотреть, не замешано ли в деле что-то аномальное. А то я подозрительно отношусь к покупкам крупным оптом с тех пор, как пару лет назад один местный дедушка решил, что открыл новый сорт «Яблонь». Беднягу быстро растущие плотоядные деревья с папулами вместо плодов чуть не съели. Это ж насколько нужно быть подслеповатым, чтобы не отличить папулы от яблок, а слизь от древесной смолы. Настолько же, насколько не разглядеть гигантскую пасть с зубами на месте дупла. Я улыбнулась и обрадовалась, что можно будет немного поработать, не вылезая из-под пледа. Гелиад, немного потерянный, отправился собираться. Мне хотелось как-то его подбодрить, но я не нашла нужных слов. Раун вышел через свою арку в двери и подозрительно посмотрел на меня. «Да не иду я никуда!» А вот мой напарник вскоре ушел. Хотелось горячего какао с молоком, но сил хватило только на извлечение упаковки сока из кухонного шкафчика. Так как я забыла стакан на кухне, то решила пить прямо из упаковки. Я надеялась увидеть на камерах что-то сверхъестественное, вроде приказов, подписанных кровью, коллективных танцев вокруг очерченной пентаграммой кофемашины, или командообразующих тренингов, включающих сожжение худших работников месяца. Но офис и его работа выглядели даже не просто обычно, а весьма тоскливо и прозаично. Редкие клиенты, чуть более частые звонки, ворох документации. Да, контора Гилиада со стороны абсолютно так же выглядит. Стоп. Контора Гилиада! А что же мешает людям, служащим злу, иметь свой легальный бизнес, как у некромантов? и все продажи квартир будут настоящими. Ну, по крайней мере, продажи квартир тех владельцев, которых не нужно задержать в этом городе по той или иной причине. В офис прокрались лучи заката, высвечивая принтер ярким пятном, намекающим, что машина, распечатывающая документы и избавляющая от необходимости переписывать бумаги каждый раз от руки, это дар божий. Помещение агентства ступени быстро темнело, и люди принялись собираться домой. Я посмотрела на часы, Было почти 7 часов вечера. Девушка, сидящая за столом у самого выхода, потянулась к выключателю и лишила офис искусственного освещения. Когда сотрудница посмотрела в сторону амулета, спрятанного среди ветвей комнаты пальмы, ее глаза в полутьме полыхнули зловещим сине зеленым цветом и стали похожи на бездонные колодцы. Словно сквозь ее голову кто-то проделал глубокие тоннели, которые зажглись потусторонним сиянием. Мне показалось, что сейчас и прямо в этот миг Она увидела меня и оказалась жутко недовольна тем, что наши взгляды соприкоснулись, и тем, что я слежу за ней. Девушка отвернулась и двинулась к выходу, как обычный немного уставший человек, но мой мозг уже приписывал ей вымышленное инфернальное прихрамывание и сутулость воскрешенных тел. В оглушающей тишине комнаты раздался громкий телефонный звонок. Со мной захотел связаться Гелиад, словно почувствовав что-то неладное. «Алло, Адель!» Заказчиком все в порядке. Какой-то чудик захотел сделать жене подарок на день рождения и решил вне пристроить оранжерея к загородному дому. Хочется сажать апельсины. Его дело, впрочем. А ты как? Отменяем внедрение. Одна из сотрудниц ступени представляет из себя что-то инфернальное. Мы с таким еще не сталкивались. Может, какой-то подселенец из другого мира? У нее на камере вместо глаз пустые червоточины, как будто ее изнутри что-то съело. Скажи, Гилиат. Может ли так выглядеть отсутствие души? Я вообще не слышал о том, что душу можно отделить от тела. Я звоню Дини и Яну. Завтра начнем официальный захват агентства. Надо рассчитывать на самое худшее, что у нас в городе армия бездушных офисных сотрудников. Как говорится, берем всех, а там узнаем своих. Ну, инфернальных ребят в смысле. Прав ли король эльфов, намекая на связь грабителей, владеющих рунной магией и совета волшебников? Что я вообще знала об этом закрытом сообществе? У меня было очень странное детство благодаря высшим чинам некромантов. Они не казались мне стремящимися к власти. Я думала, что они уже в полной мере обладают всеми необходимыми ресурсами. Но бывает ли власти достаточно? Мысли уходили все дальше и дальше в прошлое. Жизнь – такая странная штука. Начались зимние каникулы, мне исполнилось три... И это был первый Новый год, когда мы с мамой отправились на детскую елку со спектаклем и играми в перерыве. Тот факт, что при фразе «отправиться на елку мне почему-то вспоминались Коли Ивана Грозного, выточенные из дерева, а вовсе не весёлый детский праздник, уже говорит о суровости всего мероприятия. В нем было что-то от древних славянских обрядов, когда на мороз выставляли невинную деву в дар богу холодов. Естественно, обратно ее уже не забирали. Считалось, что ее дух останется седым мужчиной, у которого вместо бороды – метель, и поможет ему быстрее скрыться с несчастной селянкой подальше от деревенских краев. Сейчас новогодние елки превратились в торжество диснеевских фильмов, где все пугающее просто вырезали и заменили умилительными сказочными моментами, а костюмы превратили в точные копии мультяшных. Исчезла излишняя хтоничность, испарилась атмосфера дефицита и пира во время чумы. А тогда во время антракта в фойе бывшего Дома культуры расхаживали ростовые куклы, казавшиеся мне гигантами. Из-за больших голов они были выше людей и выделялись на их фоне. В 90-е всё было сурово. Если костюмы зверушек, то непропорциональные и топорно сделанные жуткими остекленевшими глазами, раскрытыми пастями. Если игрушка на елке, то со своим характером, с расписанными вручную лицами. От такого украшения хочется держаться подальше его нельзя бежать, а если его случайно разбить, то блестящие в хвое и огнях напарники наверняка придут и съедят тебя. Так вот, возвращаясь к ростовым куклам, я с нетерпением ждала продолжения спектакля и лавировала в толпе, увлекая за собой маму. Меня ужасно пугала перспектива попасться в лапы существ, рассекающих людской поток, но их было целых пять, а я всего одна. Убегая от кричащего оранжевого зайчика, Я наткнулась на пузо собачки цвета детской неожиданности. Ее ушки депрессивно висели по бокам, а лапка поднялась, чтобы помахать мне. Я решила, что мне настал конец, и прижалась к маме. Тому, кто должен был защитить меня от чудовища. Но мама сказала, «Доча, давай я тебя сфотографирую с собачкой». У меня не нашлось сил, чтобы произнести хотя бы одну фразу, означавшую однозначный отказ. Поэтому я изо всех сил замотала головой как можно отрицательнее. Тогда у фотоаппаратов не было бесконечного объема памяти, съемных накопителей и облаков памяти, на которых сохранялись снимки. Но была пленка на 36 кадров. 36 попыток запечатлеть свое счастье. Стоила она сама по себе недешево, Да и за проявку снимков тоже нужно было заплатить отдельно. Моя мать долго ждала возможности взять меня куда-то и провести время вместе. И ей хотелось запечатлеть свою маленькую девочку, которая росла очень быстро. Она не понимала, как страшно мне было, когда после всех моих протестов я все-таки оказалась в лапах коричневой собаки. Но тогда я поняла, что иногда приходится смиряться с какими-то вещами, которые ты никак не можешь изменить. Приходится брать себя в руки, несмотря на страх и обстоятельства, отметая оправдания. Ведь оправдание для тех, кто не хочет двигаться дальше и застревает в одном отдельно взятом моменте. Я собралась силами. Отпустила ситуацию своего похищения и, дожидаясь возвращения Гелиадом, прочитала в Некропедии, нашей версии Википедии, все о Совете Волшебников, не забывая переходить по ссылкам на источники. Напарник вернулся позднее, чем я ожидала, с пакетом продуктов и упаковками готовой еды из кафе. «Я думаю, нам стоит запросить усиление от ребят из Совета Волшебников. Я про завтрашний день и рейд на агентство Ступени. Неизвестно, со сколькими бездушными риелторами мы имеем дело». «Думаю, нам понадобится вся квалифицированная помощь». Гелиат кивнул и выхватил пакет с продуктами из-под носа любопытного Рауна, который любил проводить учет всех появляющихся на пороге сумок, а также их содержимого. «Я согласен. Но можно попросить конкретных бойцов, из тех которых нам поможет отобрать Натан Соломонович. Так мы сможем быть уверены, что случайно не завербуем двойного агента. Пойду писать официальный рапорт обо всем произошедшем». Некромант подавил тяжелый вздох. «Подожди, про темное эхо, докатившееся до мира Арауна, не сообщай, пожалуйста. Мне король эльфов передал кое-какую конфиденциальную информацию о своем царстве. Не ввязывай его, ладно?» У меня перед глазами сразу возникла картинка умирающего королевства, объятого почти разумной желеобразной нефтью, поедающей все живое. «Надо торопиться, что-то делать. Столько времени было упущено». А ничего так и не стало ясно.